Глава двенадцатая Вечером, надев строгое кимоно очень скромной расцветки, Йока появилась в столовой. Она выглядела совсем юной, никто не дал бы ей больше 20 лет. Серо-голубой воротник очень шёл к её грустно-спокойному лицу, на котором сияли большие глаза. Собравшиеся в столовой пассажиры при виде Йока ощутили легкую тревогу. За длинным столом спиной к буфету сидел ревизор, справа от него госпожа Тагава, ее супруг устроился напротив. Йока отвели место рядом с ним. Почти все пассажиры были в сборе, едва заслышав шаги Йока, официанты засуетились, подмигивая друг другу. Сидевший на другом конце стола капитан, американец с седыми бакинбардами, изменился в лице от волнения. Он встал, комкая салфетку, пропустил Йока и снова сел, весь красный от смущения. Спокойно, встречая любопытные взгляды, Йока обошла стол и направилась к своему месту. Тучный доктор Тагава, украдкой посмотрев на жену, чуть отодвинулся, дав возможность Йока пройти. Пока Йока усаживалась, внимание всех было приковано к ней — Особенно неприятно действовал на нее холодный, пристальный взгляд госпожи Тагавы. Чинно усевшись, Йока развернула салфетку и, прежде всего, слегка поклонилась этой даме. Чопорное выражение лица госпожи Тагавы сменилось неким подобием улыбки. Она начала что-то говорить, но в этот момент ее муж решил возобновить беседу с ревизором, прерванную появлением Йока. Одновременно сказанные фразы повисли в воздухе, и супруги недовольно посмотрели друг на друга. Все, кто был в столовой, и японцы, и иностранцы, перевели глаза с Йока на чету Тагава. Скомфуженный профессор попросил у жены прощения. Слегка кивнув ему, она обратилась к Йока. Ясным и ровным голосом, так, чтобы все слышали, она сказала... «Вы так долго не показывались, что я уже начала тревожиться. Должно быть, вы плохо переносите морское путешествие?» Это было сказано вежливым тоном светской женщины, привыкшей подавлять людей своим превосходством. Ничуть не обидевшись, Йока сдержанно улыбнулась и утвердительно кивнула. Тогава снова попытался продолжить разговор с Курати. «Итак, следовательно...» Ему никак не удавалось нащупать утерянную нить разговора, и Йока поняла, что хотя Тагава и сохраняет внешнее спокойствие, он взволнован не меньше других. Всеобщий переполох листил самолюбию Йока. По знаку старшего стюарда официанты, ловко орудуя под носами, внесли суп. Йока принялась за еду, прислушиваясь к общей беседе. Курати, не сводивший дерзкого взгляда с Йока с самого ее появления, оглядел, наконец, внимательно пассажиров и, покусывая кончики усов, проговорил густым хрипловатым голосом. «Так в чем же суть доктрины Монро?» При этом он в упор посмотрел на Тагаву. Тот обрадовался и, не поднимая глаз от тарелки, воскликнул. «Ах да, совершенно верно! Как раз об этом мы и говорили!» Основным требованием доктрины Монро вначале было невмешательство Европы и дела независимых штатов Северной Америки. Однако со временем содержание этой политики изменилось. На словах декларация Монро осталась в силе, но она не является законом, да и составлена так, что ее можно толковать произвольно, как того требуют обстоятельства. Маккинли как будто дает ей довольно широкое толкование хотя прецедент был уже при Кливленде. У Маккинли есть, должно быть, еще один весьма влиятельный закулисный деятель. «Как вы полагаете, Сайто-кун?» — обратился Тагава к молодому человеку, сидевшему наискосок от него. Застегнутый врасплох, Сайто покраснел, поспешно перевел взгляд с Йока на Тагаву, но, не поняв вопроса, окончательно растерялся и покраснел еще сильнее. Это был новоиспеченный дипломат, готовившийся занять один из низших постов в японской миссии в Вашингтоне. Прежде ему, видимо, не приходилось бывать даже в таком, не слишком высокопоставленном обществе. Некоторое время Тагава снисходительно смотрел на смутившегося юнца и, так и не дождавшись ответа, снова повернулся к ревизору. Но тут, с другого конца стола, донёсся голос капитана. «Вы имеете в виду Тедди Берейтера?» «Имеется в виду будущий президент США Теодор Рузвельт, 1858-1919, известный своей страстью к охоте». Он по-детски простодушно улыбнулся. Тагава, видимо, не подозревавший, что капитан так хорошо понимает по-японски, на этот раз сам смутился, не зная, что ответить. На помощь ему поспешила жена, которая произнесла на безукоризненном английском языке. «Ловко сказано, господин капитан». Все сидевшие за столом, особенно иностранцы, вытянув шеи, воззрились на госпожу Тагаву, а она, в свою очередь, метнула быстрый, едва уловимый взгляд в сторону Йоко. Но Йоко и бровью не повела, продолжая сосредоточенно есть суп. Скромно потупившись, Йока в душе посмеивалась над тем, как эти господа состязаются друг с другом, стараясь произвести на нее впечатление. И действительно, стоило ей появиться в столовой, как все изменилось. Особенно сказалось ее появление на молодых людях. Они держались как-то неестественно и, сами того не замечая, разговаривали громко и возбужденно. Один юноша, с виду самый молодой из всех, с изысканными манерами — «Верно из высшего круга, раз сидит рядом с капитаном», — решила Йока. Случайно, встретившись с ней взглядом, с трудом сдерживал охватившую его дрожь и больше уже не поднимал голову от тарелки. Только Курати смотрел на Йока с таким невозмутимым спокойствием, что она не выдерживала его взгляда. Глаза его из-под густых ресниц блестели холодно и дерзко, и одновременно с такой тяжелой скукой, словно люди, опротивили ему. Всякий раз, как Йоко смущалась, она испытывала к Курате острую неприязнь, и в то же время ее снова и снова тянуло заглянуть в глубину этих ненавистных глаз, понять, что за странная сила заключена в них. И всякий раз она вынуждена была отводить взгляд. Но вот тягостный для Йоко обед кончился. Все встали из-за стола. Тагава любезно, как истинный джентльмен, отодвинул стул Йоко, Она поблагодарила его очаровательной улыбкой, продолжая следить за каждым движением Курати. «Вам следовало бы выйти на палубу», — обратилась к Йоко госпожа Тагава. «Хоть там и свежо, зато как бодро себя чувствуешь. Я тоже выйду, только возьму шаль». И госпожа Тагава направилась с мужем к своей каюте. Йоко тоже пошла к себе. Только теперь, вернувшись из просторной столовой, Она заметила, как тесно и душно в каюте. Она вытащила из-под дивана старый чемодан, тот самый, на котором Кото вывел буквы и краткое «К». Достала чёрное страусовое буа и с наслаждением, вдыхая его особый европейский аромат, укутала им шею. Поднявшись по узкому трапу, Йока с трудом приоткрыла тяжелую дверь на палубу. Тугой порыв ветра чуть не отбросил Йока назад, её обдало резким холодом. Несколько иностранцев в тёплых пальто энергично ходили взад и вперёд, постукивая каблуками по палубе, обшитой тиковым деревом. Госпожи Тагавы ещё не было. Йока жадно вдыхала солёную прохладу, щеки её порозовели, кожу покалывала словно иголочками. Ни на кого не глядя, Йока пересекла палубу и, облокотившись о поручне, стала любоваться огромным океаном, по которому одна за другой катились бесконечные волны. Вдали, за разноцветными облаками, угас последний луч солнца, сгущающийся сумрак, постепенно набрасывал на море тяжёлые причудливые одежды. И только небо, все в снежных тучах, Несмело спорясь с тьмой, светилось слабым фосфорическим светом, какого не увидишь в южных широтах. За волнами, в строгой последовательности, то вздымавшимися, то обрывавшимися вниз, бесконечной чередой тянулись черные гребни новых волн. Судно бросало из стороны в сторону. Высоко над головой, описывая огромную дугу, раскачивались мигающие красные огни на мачтах ко всем телом ощущала, как судно преодолевает сопротивление тяжелых масс воды. Она заворожённо следила за непрестанно вырастающими впереди водяными горами, которые тут же превращались в водяные долины. Забравшись под густые волосы, холодил голову ветер. Вначале это было удивительно приятно, но через некоторое время голова разболелась. И вдруг на смену бодрости, которую Йока вновь обрела на пароходе, пришла слабость, подкравшись воровски, словно внезапный порыв ветра. В висках застучала, напала противная сонливость, как бывает у человека, обессиленного слезами. К горлу подступила тошнота. Йока торопливо огляделась. На палубе уже никого не было, но она не могла заставить себя вернуться в каюту и, приложив руку к лбу, закрыв глаза, прижалась лицом к поручням. Дурнота все усиливалась. Мучили позывы к рвоте, как бывало с ней во время беременности. Садако. Сейчас это воспоминание показалось Йоко особенно тягостным. И, словно пытаясь избавиться от него, она тряхнула головой, открыла глаза и попробовала сосредоточить внимание на игре волн. Но от этого голова закружилась еще сильнее, и Йока, тяжело вздохнув, снова прижалась к борту. «Укачала», — поняла она всем телом, содрогаясь от приступа тошноты. «Надо, чтобы вырвало». И Йока перегнулась через поручни. Потом все было, как в кошмарном сне. Спустя несколько секунд, показавшихся Йоко бесконечно длинными, она, разбитая, опустошенная вытерла губы платком и беспомощно осмотрелась. Палуба была такой же пустынной, как океан. Ярко светившиеся иллюминаторы уже занавесили, вокруг царили темнота и безмолвие. Видя, что стесняться некого, Йоко снова перегнулась через поручни. Горячие слезы обожгли щеки. Туманные образы печального прошлого давили на сердце, будто упавший с высоты огромный камень. Постоянное душевное напряжение, не покидавшее ее с самого начала сознательной жизни, сейчас, казалось, ослабло, и горькие слезы принесли облегчение. Лоб у нее стал холодным, как у мертвеца. Йока плакала, и в то же время ее неодолимо клонило ко сну. Вдруг глаза ее широко раскрылись, будто от страха, и ею снова овладела смутная печаль. Печаль, облегчающая душу. Еще школьница Йока на людях никогда не давала волю слезам. Она была убеждена, что незатаённые слезы принижают человека до положения нищего, который молит о сострадании. Но сейчас она могла бы плакать при всех, не стыдясь. Ей даже хотелось, чтобы кто-нибудь увидел ее слезы. Она жаждала сочувствия и плакала. Плакала, как ребенок. На другом конце палубы послышались шаги. Шли как будто двое. Её, когда этой минуты готовая поплакать у кого-нибудь на груди, вся внутренне подобралась, торопливо смахнула слезы и хотела уже уйти в каюту, но не успела. Супруги Тагава были настолько отчетливо видны, Что притворяться, будто не замечает их, Йока не могла. Она едва успела вытереть слезы и поправить прическу, как чита Тагава подошла к ней. Ах, это вы? А мы немного задержались. Как долго вы стоите здесь? Вы не замерзли? Как самочувствие? Госпожа Тагава говорила своим обычным снисходительным тоном, заглядывая в лицо Йока. Супруги, как видно, догадались, что произошло с Йоко и это было ей неприятно. «Не знаю, мне почему-то стало плохо, наверное, потому что давно не была на воздухе». «Стошнило? Ах, как нехорошо!» Тучный доктор Тагава согласно кивал головой. Он был в теплом пальто, его жена в шерстяном костюме и меховой шапке, надвинутой до бровей. Изящная и стройная Йока вполне могла сойти за их дочь. «Не хотите ли прогуляться с нами?» — предложил Тагава. «Вам полезно размяться. Немножко разгоните кровь», — добавила его супруга. Пришлось принять приглашение. Йока с тоской прислушивалась к стуку их каблуков и шарканью собственных комнатных туфель. Пароход по-прежнему сильно качала. Нужно было все время удерживать равновесие, и Йока с трудом подавляла досаду. Доктор Тагава пытался использовать каждую паузу в разговоре с женой для того, чтобы вовлечь Йока в беседу. Но госпожа Тагава всякий раз спешила ответить за нее и тем самым лишить ее возможности сказать что-нибудь. Разговор не клеился, но Йока это радовало, по крайней мере, она могла подумать о своих делах. Словно забыв о ней, супруги Тагава болтали о разных пустяках. В том состоянии душевного напряжения, в котором находилась Йока, ее не интересовала и бессмысленная болтовня. Она скорее раздражала, так как мешала сосредоточиться на своих мыслях. Но вдруг Йока уловила слово «ревизор», произнесенное госпожой Тагавой, и ей показалось, будто она наступила на иголку. Она стала прислушиваться к дальнейшему разговору со смутным беспокойством, которое никак не могла подавить в себе. «Он, видно, человек бывалый», — промолвила госпожа Тагава. «Пожалуй, да», — согласился муж. «Говорят, мастер играть в рулетку?» «В самом деле?» — супруги умолкли. Йока вся обратилась вслух, надеясь услышать еще что-нибудь о «Ревизоре», Но они, по-видимому, не собирались больше говорить о нем, и Йока, разочарованная, вернулась к своим мыслям. Однако после длительной паузы госпожа Тагава опять заговорила о Курате. Так неприятно сидеть рядом с ним за столом! — Что ж, тогда попроси госпожу Сацуки поменяться с тобой местами. Йока пыталась в темноте разглядеть лицо госпожи Тагавы, которая в это время шутливо возразила мужу. «Но супругам не полагается сидеть за столом рядом, не правда ли, Сацуки-сан?» Она, смеясь, повернулась к Йоко, хотя ничуть не интересовалась ее мнением. И вдруг, будто только сейчас, вспомнив о своей спутнице, госпожа Тагава начала обиняками воспрашивать подробности ее прежней жизни. Время от времени господин Тагава любезным тоном вставлял какое-нибудь слово или фразу. Йока отвечала сдержанно, стараясь не слишком уклониться от истины, но постепенно вопросы стали касаться самых интимных вещей, и Йока подумала, что госпожа Тагава лишена такта светской дамы, какой, по-видимому, себя считает. Собственно говоря, ничего обидного в этих вопросах не было, но Йока воспринимала их почти как публичное оскорбление. С назойливым любопытством госпожа Тагава расспрашивала о мельчайших подробностях, касавшихся не только Йока, но даже Кимуры. Для чего это ей понадобилось? Порой старики находят некоторые утешения в том, что многословно и нудно рассказывают о далеком прошлом. Но Йока не старуха. Она не станет ворошить прошлое, с которым решила покончить. Однако ответить Йока не успела. Тагава посмотрела на часы. «Без десяти восемь. Пора возвращаться в каюту». Спускаясь по трапу, госпожа Тагава, то ли не замечая состояние Йока, то ли делая вид, что не замечает, вдруг осведомилась. «А что? Ревизор и к вам заглядывает?» Этот кажущийся невинным вопрос привел Йока в ярость. Быть может, ответить колкостью. Йока это умеет. Но она проговорила нарочито спокойно. «Да нет, совсем не бывает», — сделав ударение на слове «совсем», чтобы вызвать у госпожи Тагавы сомнение. «Правда?» — понизив голос, произнесла госпожа Тагава, все еще притворяясь, будто не понимает настроение Йока. «А нас он навещает так часто, что это начинает меня стеснять». «Напыщенная дура!» — хотелось крикнуть Йока. С этой минуты в ней укрепилась враждебность госпоже Тагаве а, может быть, это была просто ревность? Если бы госпожа Тагава оглянулась сейчас на Йоку, она в страхе спряталась бы за спину супруга. Впрочем, Йока успела бы молниеносно, как всегда, изобразить на лице радушие и приветливость. Йока молча откланялась и ушла к себе в каюту. Там было по-прежнему душно. Тошнота прошла, но лучше Йока не стала. Швырнув Буа на пол, Она опустилась на диван. Йока не узнавала себя. Случалось, что у нее сдавали нервы, и она места себе не находила. Тогда она не выносила запахи, которые и другие просто не замечали. Ей казалось нелепым и оскорбляющим взор цвета одежды. Все окружающие почему-то представлялись глупыми куклами, облака, тихо плывущие по небу, вызывали головокружение. Но такого, как сегодня, с ней никогда не бывало. Ей казалось, что даже нервы шумят, как деревья на ураганном ветру. Йока с силой скрестила ноги, сжала пальцы правой руки в кулак и вонзила в него крепкие, как алмаз, зубы. По всему телу мелкими волнами пробегала дрожь, как при ознобе. Что это? От простуды или от жары? Йока не могла понять. Она обвела взглядом каюту, заваленную вещами с открытым чемоданом посередине. Раздражающий туман заволакивал глаза. Среди прочих вещей Йока заметила визитную карточку ревизора, схватила ее, разорвала и бросила. Но это оказалось слишком легко, и, сверкая глазами, Йока стала искать что-нибудь попрочнее, чем этот кусок картона. Вдруг она заметила, что занавеска на двери не задернута, Словно ошпаренная, ведь ее могли увидеть в этом состоянии, Йока вскочила с дивана. И даже померещилось, что за дверью мелькнуло чье-то лицо. «Тагава? Его жена? Нет, не может быть, они ведь ушли к себе». «Ревизор?» Йока похолодела, словно ее увидели голой. По телу прибежала дрожь. Недолго думая, она схватила валявшееся на полу буа, прижала его к груди, потом вытащила из чемодана шаль и выскочила из каюты. Пароход качала. Деревянные его части как-то особенно зловеще скрипели и скрижетали в ночной тишине. Угрюмо светился неподвижный огонек свечи в гироскопе. По-прежнему за бортом одна на другую громоздились волны. Из огромных труб валил дым. Прорезав безлунное небо, дым низко стлался над морем. Угольно-черный млечный путь.